Пятнадцатая неприятность, вызванная заглядыванием в чужие окна Тридцать шестой сектеля, вечер Принцесса Валерианелла ларыльская Ночь сияла ослепительно ярко Словно мы с Мэленом оказались внутри искрящегося темно-синего сапфира Хрустальный холод воздуха лишь усиливал ощущение нереальности Небо переливалось тысячами малознакомых звезд и я подняла лицо к двум лунам, окружённым морозными гала. Их свет отражался от сугробов и усиливался стократно. Весь мир горел этим прекрасным светом, и мне было плевать на ледяной воздух, рвущийся в лёгкие. Я задыхалась от восторга и ощущения безграничной свободы. «Ты не ошиблась. цвет нужен был синий», — лучисто улыбнулся Меллен и отрезал от прикреплённой к камню верёвки небольшой кусок. «Зачем она тебе?» качестве напоминания о том, что нужно почаще тебя слушать, — ответил он. Повязала я себе на запястье на манер браслета, а затем отрезала лишние хвостики. Колючий мороз проникал под одежду, а нога болела, но я не обращала на это внимания. Мэлин протянул мне руку и ласково позвал. «Идём дальше». Я вложила пальцы в протянутую ладонь и шагнула к нему. «Только обещай не умирать, ладно?» «Я постараюсь». Черты Мэлина вдруг размылись, затуманились и я проснулась, хватая ртом пыльный воздух гостиничного номера. Мэллин спал на другой стороне комнаты. Вокруг было темно и тихо. Я бессиленно откинулась на подушку. «Этот товар меня точно доконает». Утром я очень долго не могла уснуть. Прислушивалась к мирному сопению Мэллина, шуму с улицы и чужим шагам в коридоре. Жёсткая подушка казалась непривычной, бельё недостаточно чистым, матрас неудобным и комковатым. Я гнала прочь мысли о старой корге, и о том, как теперь смотреть в глаза матери. Но они таились под покровом темноты, плескались в её чернильных водах, поднимались над поверхностью и впивались в разум. Стоило лишь потерять бдительность. В итоге задремала я уже после полудня и почти сразу провалилась в то самое яркое, до дрожи реалистичное видение, которое меня и разбудило. Каким его отнести к хорошим? Мэлен признавал мою правоту и говорил с нежностью, которую я раньше не слышала в его голосе, Но этот разговор про смерть, он к чему? И что за верёвка? Ладно, разберёмся позже. Может, синяя верёвка ещё сыграет свою роль?» Прикрыла веки и попыталась уснуть снова, но сон не шёл. А прибивать себя заклинанием не хотелось. «После него я гарантированно буду клевать носом всю следующую ночь, ведь через пару часов уже нужно вставать». А Мэлен никакой нервозности, кажется, не испытывал. Как отрубился, едва коснувшись головой подушки, так и дрых без задних ног. Хотя он всегда засыпал легко и быстро. Я бы с удовольствием обменяла один из своих даров на эту способность. К примеру, Свет. Зачем он мне? Я им даже не пользуюсь. А засыпать по несколько часов каждое утро — чересчур утомительно. Я так и пролежала молча, глядя в неаккуратно побеленный потолок до самого вечера. А потом тихонько села, побрызгала волосы специальным маслом и принялась их расчесывать. Провозилась до момента, когда проснулся Мэлен — весь такой горячий и разомлевший, и с штатно работающим индикатором, но на другой постели, через целую пропасть френд-зоны от меня. «Ясного вечера», — пожелала я. Он кивнул и сладко потянулся, а я изо всех сил сдерживалась, чтобы не подойти к нему и не начать обнимать. Почесав могучую грудь, он сел на постели и начал разминать шею и плечи. «Болит? Немного». Я отложила расческу. И в несколько шагов оказалась возле него, положила руку на шею и принялась осторожно растирать напряжённые мышцы. «Ты слишком много времени провёл за рулём», — сказала я. «Да, госпожа, очевидность», — иронично ответил он, но отстраняться не стал. И я принялась массировать его плечи, стоя рядом с постелью. Несобранные в косу волосы накрыли его пологом с одной стороны, и он раздвинул их, смешно выглядывая из образовавшегося просвета. «Интересно, почему у Тризана коса до пояса, а у тебя до пола?» «Не знаю. Я свою не обрезала ни разу. Может, на Терри волосы быстрее растут. Вообще, в Доваре всё другое. И луна жгучие, и воздух какой-то иной, и словно изнутри распирает постоянно. У меня есть гипотеза. На Терри настолько скудная магия, что твой организм адаптировался под её впитывание, и теперь в Доваре для тебя её слишком много. У меня, кажется, тоже вырос порядок дара, вернее, усилилась восприимчивость» но я не уверен на сто процентов. Хорошо бы сначала отдохнуть и поделать тесты, чтобы собрать информацию. А ведь я всего два месяца с той жалкой луны силы цедил, а ты несколько лет». Заклинания действительно давались легко. И даже сейчас целительская сила хлынула в тело Меллина бурным потоком, а потом почти мгновенно иссякла. Кончилось. Нужно выйти наружу и снова подпитаться от луноликой. «Спасибо, мне стало гораздо лучше», — поблагодарил Меллин пока я стирала с его лица старые конопушки и рисовала карандашом новые, свежие. Височную печать тоже обновила фломастером. Закончив, расчесалась и заплела тугую косу. Хотела уложить вокруг головы венком, но вспомнила, как сильно он мешал спать в мобиле и оставила как есть. Перекину на плечо и прикрою плащом. Никто и не заметит. Мэлен по-спартански быстро оделся и сказал, «Пойду закажу вечерника, потом вернусь за тобой». Вот твой вожделенный ключ, можешь запираться сколько угодно. Я фыркнула и действительно заперлась. Спокойно сделала все утренние дела и ополоснулась, чтобы разогнать сонливость и взбодриться. Последнему способствовала еле тёплая вода. А я так любила горячую, но выбирать не приходилось. Вечером гостиничный дом оказался забит посетителями. Вроде бы лес кругом, откуда столько людей? Пришлось даже ждать, пока освободится столик. И всё это время Меллина разглядывали женщины. Возможно, я уже начала сходить с ума от ревности, но они и правда его разглядывали. И не только. Якобы случайно трогались за руку или плечо, проходя мимо, улыбались со значением, одна даже подмигнула. И нет, никакого нервного тика у неё нет. Я за этой шаболдой всю трапезу потом наблюдала. И чем больше знаков внимания ему оказывали, тем ужаснее я себя чувствовала, потому что число в девятьсот любовниц становилось реальнее и реальнее. И ведь я прекрасно понимала — Почему к нему тянет остальных женщин? Меня саму тянуло по той же причине. Дело не столько в росте, телосложении и внешности, а скорее во флёре непоколебимой уверенности в себе. И энергетике, какой-то бескомпромиссной мужественности, которую он излучал. Я проторчала всю жизнь на маяке в одиночестве и просто не осознавала этого, пока не увидела других мужчин. Если так разобраться, даже в трапезном зале были парни объективно красивее Меллина, а женщины всё равно смотрели на него. Не просто смотрели, возвращались взглядами раз за разом, задерживаясь ими на крупных ладонях, широких плечах и нахальной полуулыбке, с которой он на всё это взирал. У меня даже аппетит пропал от осознания, насколько сильно я влипла и насколько облажалась, упустив шанс сблизиться с ним на маяке, когда он был весь мой. «Чего не ешь?» — спросил Мелин по-эстренски. «Не хочется, плохо спала», — тихо ответила я. «Обычно, когда плохо спишь, наоборот, жрать охота». Я лишь развела руками. Да и не хватило бы моих знаний чужого языка, чтобы описать всю гамму испытываемых эмоций. Поев, мы взяли остатки моего вечерника и мясной пирог с собой, а потом вернулись к мобилю. Мэлен сел за руль и плавно тронулся с места, выехав на покрытую колдобинами проселочную дорогу. Было еще светло. Даже салар не сел окончательно, поэтому ехать приходилось медленно. То тут, то там появлялись запряженные рогатыми марчами телеги. Какие-то древние экипажи и даже мобили. «Валюха, нам надо поговорить», — сказал Мелин. И уже по одному ему тону я поняла, что ничего хорошего ожидать не стоит. «О чём?» — голос дрогнул и сорвался. А щёки заранее запекло от стыда и неловкости. Чувствуя, что меня ждёт выволочка на тему недопустимости ревности, сжалась на месте и даже обхватила плечи руками, глядя строго перед собой и боясь даже мельком посмотреть на Мелина. Но неожиданно для меня... Разговор пошёл о другом. Когда мне было 16, я впервые заинтересовался политикой. Больше всего меня волновал вопрос независимости Нардбранны. Нашёлся кружок единомышленников разных возрастов, среди которых были и взрослые, и солидные набларды. Мне очень льстило, что со мной и шкетом сопливым обращаются как со взрослым. Дед и отец могли надавать лещей, засранцем малолетним назвать, а там... Там я был господин Роделек. Саркастично хмыкнул он. Сейчас самому смешно. Но тогда я чувство собственной значимости едва в штаны не кончал. Чтобы ты понимала, я пятый по старшинству среди братьев, и мы в семье никогда друг с другом не церемонились. Поэтому я периодически отхватывал ото всех. Так уж сложилось. Примордиально. А в том кружке я почувствовал себя важной персоной. Плюс там не только парни были, но и девушки. Молодые женщины, женщины постарше. В общем, у меня было ровно ноль шансов критически воспринимать происходящее. Мы общались, обменивались мнениями, читали и обсуждали какие-то политические пасквили и панегирики, написанные оторванными от жизни теоретиками. В общем, мы были пусть не особо радикальными, но истовыми сепаратистами. Я всё же повернулась к Мэллину и пялилась на него во все глаза, не ожидая приступа откровенности. О своём прошлом он рассказывал редко. Приходилось задавать тысячу вопросов, чтобы получить один ответ. «Многие норты хотят отделения Норт бранны осторожно заметила я. Это мне даже в 11 лет было известно. Чуть позже я узнал, что находился на втором уровне вербовки. Первый — условные разговоры в гостиной, второй — вот такие кружки, где вы рассуждаете, заряжаетесь этой атмосферой бунтарства, очень много говорите о свободе и справедливости, но пока не действуете. Третий уровень — мелкий саботаж, публицистика и вербовка новых единомышленников. Четвертый — оперативная деятельность. Подрывы, покушения на императора или его законных представителей — Похищение людей и сведений. Тебя готовили на четвёртый уровень? Да. Признал он. А пятый? Планирование и финансирование операций. Туда простого безродного козапаса никто бы не допустил. Дальше вмешались обстоятельства. Тебя похитили, и начались поиски по всей Империи. Норты очень хотели найти тебя первыми и поторговаться с твоим отцом. Для этого они использовали все резервы, в том числе людские. На тот момент я не был морально готов к радикальным действиям, Поэтому мне опрометчиво дали задание выше уровня подготовки, а потом отпустили в свободное плавание. Я устроился на работу в столичный СИП, где начал задавать неудобные вопросы. И получил неудобные ответы, догадалась я, факты. Я получил очень много грёбаных фактов, никак не коррелирующих с тем, во что я привык верить. Знаешь, когда факты сшибаются с верой, есть лишь два пути — отказаться от веры или отказаться от здравого смысла. Стать фанатиком. Именно. Знаешь, это в чём-то даже проще. Слепо верить в свою правоту, ни в чём не сомневаться, не тратить время на интроспекцию, а просто орать один и тот же лозунг, простой и понятный, как козье дерьмо. Видеть только цель, и не видеть цену, которую придётся заплатить за её достижение. В Нардбране много фанатиков, поэтому ты должна быть очень осторожна, принцесса. Какое задание тебе дали? Не могу рассказать. Я дал клятву на жизни, что исполню его и никому о нём не сообщу. Я молчала. Причувствие дурное, как спёртый воздух склепа расплескалось по салону мобиля. «Я должна угадать. Возможно, ты увидишь в одном из видений. Это связано со мной?» — спросила я, подсознательно уже зная ответ. «Я не могу ответить напрямую. Просто хочу, чтобы ты мне подыграла и не удивлялась. Это несложно. Я верю тебе во всём и доверяю на все сто процентов», — честно сказала я и дотронулась до непослушной пряди волос. Из-за краски они стали жёстче и тысклее, но это ерунда. Отрастут заново. Никогда никому не стоит верить и доверять на сто процентов, — отозвался Мэлен. Это мне решать, а не тебе, — улыбнулась я. Я знаю, что это жестокий аргумент, но твоей бабке доверяли на все сто процентов. Именно это позволило ей провернуть всю эту схему. Мэлен надолго замолчал, а я размышляла. В чём-то мой герой был прав. Если бы я не доверилась бабке, она не смогла бы меня похитить. Но если бы я не доверилась или Анне, и особенно Андрею, то лишилась бы того пути, который сделал меня той, кто я есть. Спасибо, что попытался предупредить, а не использовал в тёмную. Наконец, вздохнула я. К сожалению, я не умею вызывать видения, они приходят сами. Хотя иногда, если очень много думать о конкретном человеке или событии, можно получить связанное с ним видение, а можно не получить. Расскажи мне о Нарт-Бранне. Мэлен улыбнулся с такой нежностью, что мне стало завидно. Нардбранна прекрасно Представь огромную, окруженную заснеженными горами долину с изумрудной зеленью, петляющими по ней серебристыми речками, лазурным небом и утопающую в янтарных и рубиновых цветах. Самое красивое место на Земле, которое только можно вообразить. Мы называем горы невестами мороза, потому что они всегда стоят в белоснежных подвенечных платьях, чистые и невинные, но при этом холодные и равнодушные. У нас не бывает жаркого лета, Но климат всё же мягкий, горы защищают от ледяных северных ветров, поэтому осень у нас наступает даже позже, чем на юге. Весна длится бесконечно долго, а некоторые деревья успевают отцвести дважды, как только растает снег и в середине лета. А ещё в горах много горячих источников, и есть целые тёплые озёра, не замерзающие даже зимой. Звучит потрясающе. Ты хочешь вернуться туда? Да, если когда-нибудь получится. Ты учила нордский? Нет, только эстрэнский и аламанский. Ясно. Действительно, зачем принцессе знать один из языков империи? С сарказмом протянул Мелч. А мне стало неловко, ведь он прав. Почему языки других государств мне преподавали, а нордские нет? И ведь дело не в возможном династическом браке. У аламанцев нет монархии, а с эстрэнцами отношения не особо хорошие. Интересно, не женил ли отец кого-то из братьев на одной из эстрэнских принцесс, и не планировалась ли моя кандидатура для брачного обмена. От мысли, что меня могут выдать замуж, не замыл, чем мне стало плохо. Натурально затошнило, и волосы на всём теле поднялись дыбом. Мне нужен был только он, и никто другой. И я скорее останусь одна, чем соглашусь на меньшее. Пока Луналикая не поднялась в зенит, видимость у дороги была так себе. Свет из фара облизывал выбоины, кочки, а местами глубокую засохшую колею. Мы останавливались дважды. Мэлин съел почти весь пирог с моих рук, и почему-то это было до ужаса приятно. Начал накрапывать дождь. К рассвету мы выехали к небольшому селу, где проходила ярмарка. «Давай купим еды. Среди покупателей легко затеряться, никто нас не запомнит», продолжил Мэлин, останавливаясь за несколько сотен шагов до крайнего дома. «Все обочины были забиты припаркованным транспортом. Собственно, по его обилию мы и догадались, что в самом селе происходит нечто интересное». «Давай. Я ужасно хочу свежих ягод и фруктов. Сам понимаешь, на маяке с этим был большой дефицит. На корабле привозили в основном те продукты, что подолгу не портились. Иногда старая корга приносила подачки, но мне всегда было так неприятно их есть. Будто я свою гордость съедаю, понимаешь? Что надо бы всё это кинуть ей в лицо или хотя бы просто выкинуть, а я малодушничаю и ем. Не пари, а пари, Валюха. Ты на этом маяке выживала, как умела». Зато, когда настал критический момент, собралась и действовала просто идеально. Ты умница. Я тебе это сто раз уже говорил. Пойдём. Мы вышли из машины, накинув капюшоны. Накрапывающий дождь портил настроение. При приближении к ярмарке у меня появилось странное предчувствие. Все эти люди, так много людей, и каждый из них может быть нашим врагом. тысяченок ног размесили такую грязь, что даже постеленная местами солома не спасала. Мэлин уверенно держал меня за руку и тянул вперёд, а я всё медлила, не желая окунуться в людское море. Как неудивительно мы были не единственными полуночниками на ярмарке. Несколько семей торговались у рядов, и чего то их я испугалась даже сильнее, чем ярко наряженных, смуглых полуденников. Тем до нас вроде и не было никакого дела, а вот другие маги прекрасные в печатях разбираются, и наверняка в курсе всех новостей. На Но подходе к Большой площади похоже и на огромный грязный муравейник, по которому ползали разноцветные люди-насекомые, и остановилась, притянула Меллина к себе и зашептала ему на ухо. «Меллин, может, обойдемся без ягод. Я не настолько их хочу, чтобы рисковать». Он внимательно огляделся, а потом наклонился и будоражащим шепотом ответил. «Если бы наш след взяли, то уже загнали бы в ловушку. Давай купим продуктов и особенно напитков про запас. Среди такой толпы на нас никто не обратит внимания». Именно толпы я и опасалась. Стиснула его ладонь и посмотрела, умоляюще, но он был непреклонен. Потащил за собой, крепко держа за руку. А у меня аж голова закружилась от волнения. Столько людей вокруг. Какие-то равнодушные. Какие-то скалятся или Какие-то зыркают злобно. То ли хотят обворовать, то ли ищут повод затеять драку. Когда меня плечом пихнул смуглый, усатый мужик, я отпрянула так, что всем телом врезалась в мылина. Он нахмурился и приобнял меня рукой. «Всё в порядке?» — спросил он на эстренском. Я лишь кивнула. Язык прилип к нёбу, а руки вспотели. Чернявый мужик был похож на таракана, и когда он зашевелил усами, сходство стало слишком разительным. Вцепилась Мелину в крепкий бок и вжалась в него изо всех сил. Полноватая женщина в ярко-красном платье напоминала божью коровку. Она уперла руки в бока, словно расправила крылья, и мне почудились чёрные пятна на её алой юбке. Я моргнула. Но наваждение не исчезло. Толпа вокруг превратилась в рой гудящих насекомых. Зъерошенный торговец в тёмном кафтане и жёлтом жилете дёргал плечами, и я уже видела жёлто-чёрные кольца шершня, готового вонзить с Толстый бледный полуночник, в натянутой на огромном животе белой рубашке, казался личинкой, бесформенной, рыхлой, мокрой, и от этого зрелища меня едва не вывернуло. Высокий полуденник с длинными волосами в чёрном кожаном плаще напоминал жука-гробовщика. На его блестящей хитиновой спине блестели капли дождя. Он повернулся, и меня начало колотить от взгляда холодных фасеточных глаз. Я не сразу смогла понять, что это всего лишь очки. Мысли путались и перестали подчиняться. Воздух сгустился, и казалось, что я задыхаюсь в кишащем рое Мир поплыл, влажно задрожал, и только страх бился в висках. Ещё миг, и они набросятся, сомнут, расплющат меня в этой насекомьей давке. «Валюха! Валюха!» Лицо Меллина осталось единственным человеческим. Он обеспокоенно заглядывал мне в глаза, но я уже теряла равновесие от накатившей слабости и жужжания в ушах. «Эй, малышка, ты чего?» Меллин подхватил меня под спину, а потом поволок обратно к мобилю. Я изо всех сил старалась помогать, но едва переставляла ноги. Как только мы покинули рою людей, стало чуть легче. Я раздышалась и даже смогла бы идти самостоятельно, однако мой герой не дал. Подхватил на руки и понёс, печатая шаги по грязи. Я уткнулась с потевшим лицом в его плечо и дрожала всем телом. Он запихнул меня на заднее сиденье мобиля, сам устроился рядом, продолжая держать за руку. Что случилось? Людей было слишком много, слишком. Они все копошились, как насекомые. Выдавила я, отчаянно не желая признаваться, что они и казались мне насекомыми. «Боги, неужели я с ума схожу?» «Всё хорошо, это приступ паники». После долгого одиночества на маяке оказаться в толпе действительно страшно. «Иди сюда». Он притянул меня к себе и заботливо обнял. А я всё думал, когда и где шарахнет. Поверь, это не самый плохой вариант. Я тоже не люблю толпу. Это у отдельных людей есть сострадание, логика и принципы. У толпы нет ничего. Прости, мне не стоило тебя тащить за собой. «Ты ни при чём», — постепенно расслаблялась я. То, что Мэлен не осуждала, поддерживал тронуло до слёз. Что ты имеешь в виду под когда и где шарахнет? Резкая смена обстановки, полная потеря контроля, стресс. На маяке ты была главной и сама решала, что и как должно происходить. При этом ты была пленницей и не имела свободы. Сейчас ты получила свободу, но из пленницы превратилась в беглянку, практически утратила контроль над внешними обстоятельствами. Раньше ты всегда заранее знала о том, откуда ждать удара. Теперь он может прилететь неожиданно. Я ожидал срыва она находиться в бегах вообще очень сложно психологически. Нужно иметь определённый склад личности, воспринимать это как игру с преследователями, иначе даже очень умные люди начинают делать ошибки. Нервы не выдерживают. Так что всё в порядке, всё в пределах нормы. Ты реагируешь именно так, как должна реагировать. Для тебя спусковым кольцом стала толпа, но могло быть что угодно. «Спусковым кольцом?» — спросила я, заставляя себя переключиться. «Ну да». На тыре у огнестрелов странные куцы и палочки, с которых палец может соскользнуть. А у нас колечки такие аккуратные и очень удобные. Покажу тебе как-нибудь. Там, кстати, на ярмарке были охотничьи ружья. Я думал купить парочку. Тогда возвращаемся. Сквозь пелену слёз посмотрела я на Мылина. Давай ты лучше спрячешься в мобиле. Толпа никуда не делась. Нет, мой лопидарный ответ. Вяло улыбнулась я. Не хочу всю жизнь бояться толпы. Папа говорил, что если упал с Марча, нужно как можно скорее влезть в седло обратно, иначе страх закрепиться и станет иррациональным. Теперь я знаю, чего ожидать, и буду держать себя в руках. По крайней мере, попытаюсь. Оставаться в одиночестве не хочу. Вдруг нас всё же отследили. Одну меня захватят быстро. Ты сам говорил вчера, что разделяться не стоит. Мэлен посмотрел на меня с уважением и улыбнулся. Валюха-храбрюха. Пойдём. Я буду держать тебя за руку и ни за что не отпущу. Договорились? Договорились. Второй заход на ярмарку дался мне необыкновенно тяжело, но я запретила себе поддаваться страху. Искала в окружающих именно человеческие черты и постепенно меня отпустила. Мэлен что-то спешно покупал, я даже не смотрела, сосредоточилась на красиво разложенных плодах, выставленных на прилавки янтарных баночках мёда и развивающихся на ветру атласных лентах. На лицо падали крупные редкие капли дождя. Я радовалась каждой, потому что она служила маленьким уколом реальности. Когда Меллин купил оружие и патроны, мы двинулись обратно к мобилю. Он убрал вещи, усадил меня на переднее сиденье, обтер грязные подошвы пучками травы, а потом и вовсе снял с меня ботинки. Убрал грязь с пола заднего сиденья, сначала вытащил коврики под разошедшийся дождь, вымыл и высушил их светом, помыл руки под дождем, а потом под ним же вымыл миску ягод, поставил мне ее на колени, а сам сел за руль. Высушил наши плащи и спросил на Лорельском. «Ты как?» «Если и схожу с ума, то не так уж стремительно». Натянуто улыбнулась я. «Спасибо за заботу». «Мы опять будем ехать весь день?» «Нет». «До ближайшего свободного постоялого двора», ответил он, напряженно вглядываясь в зеркало заднего вида. «Что там?» «Не знаю. Такое чувство, что за нами наблюдают». «Все досолили и свалили», сказал он, выезжая на размытую грунтовую дорогу. Я постепенно успокоилась, попробовала сочные, вкуснющие ягоды и даже немного прикормила ими своего героя, хоть он и ворчал, что предпочитает мясо. В двух ближайших постоялых дворах все места были заняты из-за ярмарки, и в итоге мы смогли остановиться на дневку уже сильно за полдень. Мелли наплатила двухместный номер с раздельными кроватями, заказала нам обед, и мы сели за ближний к выходу стол в довольно людном общем зале в ожидании еды. Полноватая подавальщица с вызывающим декольте источала улыбки мужчинам. И вскоре немного даты полуденник за соседним столом уцепил её за руку и поинтересовался. «Сколько за ночь?» — спросил он, сверкая глазами. «У тебя столько нету», — насмешливо ответила она и качнула бюстом. За движением этого смуглого бюста наблюдали десятки мужских взглядов, включая взгляд Меллина. «Как ореховка?» — спросила я у него, отвлекая на себя. «Нормальная, вкусная» отозвался он снова переместив взгляд на фигуру подавальщицы Та, кажется упивалась всеобщим вниманием вот шабулда интересно у них это обязательное условие при приеме на работу в трактир они это в резюме прописывают или другие на подобных должностях просто не задерживаются слышь ты не сильно то выкобенивайся протянул полуденник и сально улыбнулся я буду ласковым подавальщица вырвала руку из мужской хватки и припечатала так будь кто тебе мешает «Сходи, приласкай себя, больше-то никто не даст». Друзья полуденника заулюлюкали, потешаясь, а подавальщица, призывно качая бёдрами, пошла вглубь зала к уже опустевшим столиком, собрала пустую посуду на поднос, вытерла столешницы не самой чистой на вид тряпкой и направилась обратно в нашу сторону. Если бы она смотрела, куда идёт, а не виляла задом так, будто собиралась раскачать здание, то увидела бы устроенную отвергнутым кавалером подножку. Но она не увидела, запнулась, Попыталась удержать равновесие, сделала несколько неловких шагов в нашем направлении и выпустила из рук полной посуды под нос. Мэлен вскочил и подхватил его на уровне стола, а саму подавальщицу поймал и придержал, отчего она распласталась по нему комком ржаного теста. «Аккуратнее», — Мэлен насмешливо отдал ей под нос и сел обратно на свое место. Подавальщица зло зыркнула на полуденника, а потом переключилась на моего спутника. «Спасибо, я так благодарна!» «За разбитую посуду у меня бы из жалования вычли. Если вы чего-то желаете...» — зазывно пропела она, оперевшись на наш столик свободной рукой. «Вот она нормальная вообще? Сходила бы, отнесла посуду, и там бы где-нибудь и потерялась. Благодарю. Пока нет. Если вы с супругой чего-то ещё пожелаете...» Это кузина, — поправил её Меллен, отчего мои щёки обожгло румянцем негодования а взгляд у подавальщицы стал плотоядно приглашающим. «Приятного аппетита! Надеюсь, вы у нас задержитесь», — проворковала она настолько томным голосом, что мне реально захотелось достать из рюкзака сковородку и вломить ею, а потом перебить всю посуду, чтобы у нее еще из сжалования вычли. «Не планируем», — коротко ответил Меллен, продолжая пялиться ей в декольте. «И заметьте, никаким полотенчиком прикрывать его не стал». «Ты уже поел?» — спросила я. «Идем спать?» «Да, конечно», — вспомнила о моем существовании Меллен кинул на стол деньги и повел меня в номер. Я оглянулась и встретилась взглядом с подавальщицей. Клянусь, она прекрасно поняла, что Мэлен мне нравится, и ехидно усмехнулась, как огромная пчелиная матка, которой лишь бы найти трутня покрупнее. В этом постоялом дворе часть номеров располагалась на втором этаже и пришлось подниматься по узкой шаткой лестнице. Когда мы оказались в номере, Мэлен устал, а потер глаза и сказал, «Спим до вечера, с наступлением сумерек выезжаем. Хорошо». «Что-то не так? Всё нормально, просто я устала. Прошлым днём с трудом уснула. Выруби себя заклинанием, тебе нужно выспаться», — проговорил он. «А мне ужасно захотелось на него наорать, потому что рядом с ним я до этого прекрасно высыпалась, а теперь всё пошло через одно место». Ополоснувшись первой, легла и наблюдала, как Мелин раздевается, идёт в ванную и возвращается весь влажный и возмутительно желанный. «Мне страшно спать одной. Может, сдвинем кровати?» предложила я. «Это очень плохая идея. Выруби себя заклинанием, уснёшь ещё до того, как успеешь глаза закрыть», — заботливо посоветовал он. Мне не оставалось ничего, кроме как нарисовать на руке нужный узор. Я мгновенно провалилась в сон, а точнее в видение. Мои руки были связаны верёвкой, а Мэлен вёл меня к какому-то незнакомому мужику. Я не сопротивлялась, только смотрела на узлы на запястьях и страшно нервничала. Вот. Как и давал клятву проговорил Мэлин, и на этом видение развеялось. Я резко села на постели, не понимая, где я и сколько сейчас времени. Обернулась ещё глазами фигуру Мэлина, но его кровать оказалась пуста. Я нахмурилась и встала. В ванной его тоже не было. Вокруг было очень тихо. Дверь в коридор оказалась заперта, и ключа в замочной скважине не было. Я несколько раз подёргала ручку скорее из неверия, что он просто запер меня и куда-то ушёл. Куда? И в чём заключалась клятва? «Он должен был меня к кому-то привезти, кому-то отдать? Не отцу?» Голова закружилась от эмоций, а закрытая дверь взбесила неимоверно. «То есть мне его нельзя запирать, а ему меня можно?» Я быстро оделась, распахнула оконные ставни. Солнце уже садилось, наступил вечер. Получается, какое-то время я всё же поспала. Хотя сейчас сонливости не осталось, я была слишком уязвлена отсутствием Меллина и хотела обсудить видение. И то, и другое про синюю верёвку — о которой забыла ему рассказать. К чему вообще снится такое количество верёвок и почему у меня так много видений? На Терри они случались хорошо, если раз в неделю, а тут — каждый день, стоит лишь ненадолго уснуть. Наверное, магии действительно слишком много. Снаружи накрапывал мелкий дождик, а ещё окно выходило на пологую удобную крышу. Откуда-то справа долетел едва слышный отголосок знакомого тембра. Я нахмурилась, а потом, не думая, выбралась на крышу через подоконник и двинулась на звук, с недаймой ужасным предчувствием. В этот момент я чувствовала себя бабочкой, летящей на свет. Он манил, тянул к себе, и ноги делали шаги сами. Ощущение какой-то предрешённости, неотвратимости бытия надавило на плечи, и мне захотелось остановиться и закричать, но я сделала ещё один шаг к единственному распахнутому окну на этаже. Сердце билось в груди штормом. Волнами крови ударяло по барабанным перепонкам и щекам. Накрапывающий дождь вдруг обрушился мне на голову ливнем, сплошным внезапным потоком воды, но мне было всё равно. Я сделала последний шаг и заглянула в окно.